Глава двадцать шесть. Дмитрий Ланской. К дому Вересаевой я подъезжаю задолго до одиннадцати. Даже десяти еще нет. Сам не понял, с чего в такую рань выперся. Но сначала проснулся ни свет ни заря и больше не заснул. Потом проехал до дома блондинки, не попав ни в одну пробку. Странно даже. Обычно на этом маршруте затор на заторе, а тут словно скатерть кто-то передо мной выстелил. Вот и получилось, что до Вересаевской готовности еще час с лишним, а я уже припарковался под окнами девятиэтажки, которые вывел навигатор. Со скуки выхожу из машины и оглядываюсь. Дом как дом, обычная панелька родом из 70-х прошлого века. Двор тоже из тех, где я уже сто лет не бывал. Детская площадка с какими-то домиками на курьих ножках, раздолбанные качели, укрытые сугробами песочницы, по которым собачники со своими двортерьерами разгуливают. Хорошо будет, ничего не скажешь, когда весной все оттает, малышня в остатках собачьих фекалий ковыряться станет. Хотя вон, метров двести в сторону пустырь роскошно виднеется. Выгуливай собак сколько хочешь. Ладно. Раз гуляют здесь, значит, всех все устраивает. Зато погода сегодня, словно не конец ноября, а март случился. Солнце вдруг вынырнуло из-за туч и начало шпарить, обжигая кожу на моей расквашенной ряхе. Чуть-чуть греюсь, подставившись под него, и иду в магазинчик неподалеку. Надо хоть воды в дорогу прикупить, да шоколадок каких-нибудь на всякий случай. Буду ими рот Вересаева затыкать, если ее опять поднесет. Морщусь, вспомнив, как она вчера в ресторане выступала. Вроде ничего такого и не сказала, как бы пошутила, но лезь ко мне весь ужин мозги полоскала тупой ревностью. Причем непонятно к кому, то ли, дуроч... то ли к дурочке Асе пустивший по офису слух, что я за нее вступился, то ли к самой Вересаевой. Почему-то у меня сложилось впечатление, что это второй вариант. Только с чего бы интересно? Или с сходу на Говорова запала? Он-то на нее даже не глянул. С Вересаевой глаз не спускал все то время, что я имел возможность наблюдать эту сладкую парочку. Снова морщусь, ощутив, как в паху заныло. Вчера опять остался без секса. Из-за на нытья и капризов настроение трахнуть ее начисто пропало. Что за хрень такая? Как стерва белобрысая на горизонте нарисуется, у меня все к херам летит. Или это с бабами моими что-то не так? Хотя вчера спецом Лесе позвонил. Спланировал до утра с ней покувыркаться, а выспаться по дороге до Питера. Был уверен, что уж с ней оторвусь от души. Леська никогда меня не раздражала. Да и поумнее она, чем Анжелка. На ту дурочку даже смотреть не хотелось. В итоге секса опять ноль и половина ночи без сна. Да еще утром зачем-то написал водителю, что с поездкой для него отбой. Пусть в офис катит, бухгалтерию возит по их делам. Затем выгнал старый добрый крузак с парковки, и вот, пожалуйста, топчусь со стояком наперевес во дворе у Бога оташки и жду, пока наглая стерва соберет свои монатки. Водитель для бандитки, бля. В магазинчике, больше похожим на карабушку. С заспанной продавщицей и сваленными в углу пластиковыми ящиками покупаю воду. Шоколад взять не решаюсь. От одного вида запаленных плиток в ядовито ярких обертках появляется чувство брезгливости. Ладно, по маршруту должны быть нормальные магазины, там затарюсь. Надеюсь, Вересаева ест шоколад. Возвращаюсь к машине, и пока открывая багажник, рядом останавливается убитая, засорная по самую крышу, как минимум двадцатилетняя Тойота. Из нее вылезает коренастый, похожий на обезьяну мужик в засаленном спортивном костюме. Смотрит на мою машину, зло косится на меня и с ненавистью смачно сплевывает. Усмехаюсь и, пока рассовываю бутылки с водой по машине, краем глаза наблюдаю, как гамадрил еще пару раз плюет себя под ноги и открывает багажник своей Тарантай. Достает оттуда монтировку, держит в руках, словно оценивая. Затем кидает обратно и достает гаечный ключ слабого размера сует его в карман штанов и с мрачной рожей идет к подъезду, в котором, по моим подсчетам, как раз живет Вересаева. «Ой, ты смотри, Мария, это же только Амалечкин бывший!» Вдруг ахает за спиной у меня старушечий голос. «Точно он. Похоже, к ней пошел, к Амали. А лицо-то какое зверское у него сегодня. Как бы и не случилось чего, может, в милицию позвоним, Галочка?» Отвечает ей другой, не менее возволнованный голос. Оборачиваюсь. За спиной у меня стоят две старушки с сумками в руках и таращатся на мужика, который уже заходит в подъезд. «Ну и что мы милиции скажем? Они же ответят, что раз трупа нет, то и дела нет. То, что рожа у кого-то бандитская, к протоколу не пришьешь». Сознанием дела отвечает галочка. Старушки, продолжая охать восклицать, медленно перемещаются куда-то в сторону, а потом и вовсе исчезают за углом. Я стою и тупо шевелю мозгами. «Это что, реально бывший муж Вересаевой? Охренеть!» Рука сама лезет в карман багажника, где у меня лежат разные полезные на дальних переездах штуки. Через минуту я стою у двери подъезда и звоню в квартиру Вересаевой. Домофон долго противно пиликает, но никто не отвечает. Сила дергаю дверь на себя, отщелкивая хлипкий замок и захожу в подъезд. Быстро подсчитываю, какой Вересаевый этаж и, игнорируя лифт, начинаю бесшумно подниматься по лестнице. На ходу прислушиваюсь. Вроде тихо. Криков о помощи не слышно. Звуков борьбы тоже. Только где-то наверху бубнят голоса. Мужской и женский. Вот будет смешно, если я сейчас припрусь спасать прекрасную даму, а окажется, что бывший супруг просто зашел потекший кран закрутить. Но что-то мне подсказывает, что не за краном этот гопник пришел. Особенно в свете того, что я знаю, и что Вересаева с говоровым дела имеет. И выходит у меня, что там точно неинтересная игра в медсестру и сантехника затевается. Я успеваю добраться до пятого этажа, когда напролет выше раздается тихий женский вскрик. Забив на конспирацию, несусь наверх, перепрыгивая через ступеньки. Вылетаю на площадку. Распахнутая дверь в квартиру. Маленький коридорчик с убогой мебелишкой. Сползающая по стенке Вересаева закрывает лицо руками. А над ней, замахнувшись, мудак с гаечным ключом в руке.